Оде книга записана при поддержке сайта Книга в ухе. Роберт Сильверберг. Главная заповедь. Для вас читает мещариков Артём. Возможно, если бы чужеземцы выбрали для прибытия в мир любую другую, а не безлунную ночь, трагедии удалось бы избежать. Возможно, и если бы они прибыли именно этой ночью, но оставили свой корабль на промежуточной орбите и высадились на небольшой шлюпке, ничего бы не случилось. Однако чужеземцы прилетели в безлунную ночь и на собственном корабле, прекрасном, в 1000 футов длиной, с отливающими золотыми боками, Поскольку они были гордыми и заносчивыми, а люди мира такими, какие есть, и поскольку Бог чужеземцев не был Богом мира, безлунная ночь стала при людей к кровавой бойне. Внизу около корабля должен был вот-вот начаться молебен, когда появились чужеземцы. Корабль лежал, глубоко погрузившись в склон холма, в том самом месте, где он когда-то приземлился. На его боку был открыт люк, через который вышли первые люди мира. Пылал костёр, отбрасывая резкие тени на проржавевший, изъеденный временем бок корабля. Лиль из рода Квитти стоял на коленях, почти касаясь лбом тёплой плодородной земли мира, хрипло и монотонно читал книгу корабля. Рядом с ним стояла жрица Джин из рода Маккейга. Она откинула назад голову, широко развела руки и по памяти произносила летонию корабля. Всё это сопровождалось восторженными песнопениями. Вначале был корабль, квит не был капитаном, а кейк пилотом. Загудело в ответ паство, все 500 обитателей мира, припавших к земле в молельной яме вокруг корабля. К Витни и Маккейг по небу привезли людей в мир. «И они оглянулись вокруг и увидели, что мир хорош!» — последовал ответ. «Через все небо пролетели они!» «Преодолев немыслимое расстояние, они опустились в мир!» «И вышли из корабля!» «Вышли из корабля!» Так и продолжалось. Долгий и витиеватый пересказ ранних дней Мира, когда Квитни и Макэйг, ведомые с самим кораблём, привели на эту землю первых 38 человек. Дальнейшая история Мира развивалась на протяжении 300 лет. 6 дней в году, когда не было луны, происходила церемония пересказа. В ту безлунную ночь, когда приземлились чужеземцы, в церемонии принимали участие 513 человек. Джин из рода Маккейга первый увидел их, поскольку стояла перед кораблём в ожидании, когда её подхватит волна экстаза, чтобы начать танец поклонения. Совсем молодая, это был лишь четвёртый её малебен, она испытывала некоторое нетерпение, поскольку состояние дикого восторга никак не наступало. Внезапно в тёмном небе возникла вспышка света. Джин не могла оторвать от неё взгляда за свои 20 лет она ни разу не видела свет в небе без лунной ночью своим острым зрением она различила что свет приближается и с неба что-то падает дрожь пробежала по её спине и всем едва прикрытым одеждой телом джин ощутила холод ночного ветра позади беспокойно зашевелились люди может это чудо Подумала она: может, ещё одно проявление божественной природы корабля? Сердце бешено заколотилось, по телу застылся пот, малебен достиг высшей точки. Джин почувствовала, как её овладевает лихорадка танца, нарастающая всё сильнее по мере приближения странного света к земле. чувственно вращая животом и ягодицами, она начала танец поклонения, завершавший церемонию. За спиной послышались радостные крики, остальные тоже поклонялись кораблю каждый на свой лад. Одна из заповедей, которые оставил им старый Лорессон, гласила: "Будьте счастливы, дети мои". И пока чудо-свет приближался к земле, люди мира радовались жизни, как могли. В 11 милях от холма корабля странный свет коснулся земли. Не свет, конечно, а космический корабль с золотистым корпусом в 1000 футов длиной, с 800 мужчинами и женщинами церкви Нового Воскрешения на борту. Они пролетели целую пропасть световых лет в поисках мира, где могли бы беспрепятственно исповедовать свою веру вдали от миллиардов неверующих. Блаженный Мирон Браун был вождём этих людей и капитаном их корабля Новая Галилея. Пятый по прямой линии потомок самого блаженного Лироя Брауна. Мирон Браун имел величественную осанку и громоподобный голос. Его слова колоколом зазвенели из всех громко говорителей корабля. Здесь мы найдём покой. Здесь будем жить. И все 800 прихожан церкви Нового Воскрешения сдержанно возликовали в свойственной им суровой манере и начали готовиться к высадке. Они были непокорными людьми, их вера основывалась на двух доктринах. Во-первых, Мессия снова пришёл на землю, снова умер, воскрес и провозгласил, что золотой век близок. Во-вторых, он избрал тех, кому предстояло построить Новый Иерусалим. И говорил он устами блаженного Лероя Брауна в 2970 году со дня своего первого Рождества, а Лерой Браун назвал именно тех, кто избран для своего дела и потому спасется. Многие избранные отказались от этой чести, одни со словами благодарности, другие с презрением. Блаженный Лерой Браун умер рано, первый мученик в своей церкви, но его дело жило. И прошло 100 лет. И к этому времени прихожан в его церкви стало 800. 800 осенённых благодатью мужчин и женщин, отвергнувших греховную мирскую жизнь и признавших, что Божий суд близок. Были и другие мученики, так что блаженному приходилось нелегко. Однако община упорно добивалась своего и собирала деньги. Некоторые прихожане в прежней греховной жизни нажили немалое богатство. Когда стало ясно, что земля так погрязла в позоре и бесстыдстве, что невозможно больше мириться с этим, они построили свой собственный ковчег, Новая Галилея, и улетели в неведомую даль к новому миру, где могли бы жить спокойно и счастливо, не страдая от гонений и насмешек. Это были гордые, упрямые люди. Следуявшие тем путём веры, который считали правильным, они одевались в серое, поскольку яркие цвета греховны, полностью не считая лица и рук, скрывали тела под одеждой и допускали близость между мужчинами и женщинами исключительно ради рождения детей. Они не поклонялись идолам и изваяниям, соблюдали субботу как день отдохновения и все надежды возлагали на то, что обретут мир. на Бета Андромеде 12. Однако через 15 минут после приземления они поняли, что это не так. Дело в том, что пока женщины разбивали лагерь, а мужчины добывали пропитание, блаженный Иенох Браун, сын Мирона, отправился в полёт на вертолёте, чтобы посмотреть, какая планета им досталась. Когда он вернулся, его суровое лицо больше обычного выражало страдания. Заговорил он поистине погребальным тоном. Господь посылает нам новое несчастье, даже здесь в этой дикой местности. Что такое? спросил блаженный Мирон. Этот мир населён людьми? Немыслимо. Мы получили гарантии, что это девственная планета, что тут нет ни колонистов, ни туземцев. Тем не менее, с горечью сказал блаженный Енох, Здесь есть люди. Я видел их, обнажённые дикари, по виду похожие на землян. Они танцуют и резвятся в свете огромного костра вокруг огнеющего корпуса покинутого космолёта, наполовину погрузившегося в склон холма. Он нахмурился. Я низко пролетел над ними. Почти голые тела, смазанные жиром, дико скачут и в открытую совокупляются, как животные. На мгновение Мирон Браун утратил дар речи и просто стоял, мрачно глядя на сына. Кровь отхлынула от его худого лица. Потом он заговорил хриплым от гнева голосом. «Даже здесь дьявол преследует нас!» «Что это могут быть за люди?» Блаженный Мирон пожал плечами. «Какая разница?» «Может, потомки колонистов с земли...» Какой-нибудь корабль, направлявшийся в дали, разбился здесь и не послал сообщения на землю. Он поднял взгляд к тёмному безлунному небу и пробормотал короткую молитву. Завтра мы посетим этих людей и побеседуем с ними, а пока займёмся лагерем. Утро выдалось свежее и ясное. Солнце встало рано, стало тепло. и сразу после утренней молитвы группа из одиннадцати мужчин-прихожан церкви Нового Воскрешения двинулась в путь через труднопроходимую лесистую местность, отделявшую их лагерь от дикарей. Колено преклоненной женщины предались очищающим душу молитвам, а оставшиеся в лагере мужчины занялись повседневными делами. Отряд возглавлял блаженный Мирон Браун, с ним были его сын Енох и еще девять человек. Не разговаривая, они шагали по лесу. По мере того, как огромное жёлтое солнце поднималось в небе и в лесу становилось жарче, блаженный Мирон чувствовал всё больший дискомфорт и обильно потел под толстой шерстяной и, конечно же, серой одеждой. Однако это был всего лишь физический дискомфорт, переносить его было не трудно. Но то, что они обнаружили в новом мире людей, вот настоящая мука. Он рвался увидеть их собственными глазами, убедиться, что это правда. Около полудня показалась деревня туземцев. Блаженный Мирон первым заметил её. Деревня представляла собой кучку грубо сколоченных низких хибар вокруг средних размеров холма, из верхушки которого торчал нос ржавого космического корабля, врезавшегося в землю годы или столетия назад. По указанию блаженного Мирона все направились к селению. На встречу им выступили двое туземцев: девушка юная и красивая и мужчина в узкой набедренной повязке. Такая же повязка и ещё одна на груди прикрывали наготу девушки. Остальные части стройных и загорелых тел были обнажены. Мирон пробормотал молитвы, чтобы уберечься. Девушка выступила вперёд. Я Жрица Джин из рода Макэйга, сказала она. А это Лиль из рода Квитни, он тут главный. Кто вы? Вы вы говорите по-английски? удивился блаженный Мирон. Да? Кто вы и что делаете в мире? Откуда прибыли? Что вам здесь нужно? Девушка явно не знала стыда. При виде ее гладких бедер на скулах блаженного Мирона заиграли желваки. «Мы с земли», — холодно ответил он. «Хотим поселиться здесь». «С земли? Где это?» Блаженный Мирон улыбнулся с оттенком высокомерия и бросил взгляд на сына и остальных, с неодобрением отметив, что Енох с излишним интересом разглядывает стройную гибкую девушку. Земля это планета далеко-далеко в небе, откуда первоначально прилетели и вы, сказал он, задолго до того, как впали в дикость. Вы прилетели оттуда же, откуда и мы, девушка нахмурилась. И мы вовсе не дикари. Вы ходите обнажёнными, а по ночам совершаете странные церемонии. Это и есть дикость. Всё это необходимо изменить. Мы поможем вам снова стать настоящими землянами. Покажем, как строить дома, а не жалкие хибары. И вы должны научиться носить одежду. Не нужна нам никакая одежда, кроме той, что у нас есть, удивлённо сказала Джин, двумя пальцами захватила складку серого шерстяного одеяния блаженного Мирона и пощупала ткань. Твоя одежда промокла от пота. как можно ходить в таком пожаре? Это же глупо». «Нагота — грех», — прогремел блаженный Мирон. Внезапно в разговор вмешался мужчина по имени Лиль. «Кто ты такой, чтобы учить нас? Зачем вы пришли в мир?» «Чтобы свободно служить Богу». Туземцы обменялись взглядами. Джин кивнула на мерцающий в полуденном солнце, наполовину погрузившийся в склон холма космический корабль. Вместе с нами? Конечно, нет. Вы поклоняетесь кораблю, куску металла. Ваша религия деградировала. Мы поклоняемся тому, что привело нас в мир, и значит, оно свято, гречёв возразил аджин. А вы? Мы тоже поклоняемся тому, кто привёл нас в мир. Ничего. Мы научим вас. Мы. Блаженный Мирон смолк. Распинаться ему было уже не перед кем. Джин и Лиль внезапно развернулись и бросились обратно в деревню. Верующие ожидали более получаса. В конце концов, блаженный Мирон сказал: "Они не придут. Они испугались нас. Давайте возвращаться и решать, что делать". Наверху послышался смех. Блаженный Мирон резко вскинул голову. Деревья были усеяны обнажёнными людьми, незаметно окружившими их со всех сторон. Среди них блаженный Мирон заметил насмешливое личко той девушки, Джин. "Возвращайтесь к своему богу и оставьте нас в покое, глупые люди", крикнула она. "Покиньте мир к завтрашнему утру, не то мы убьём вас". Блаженный Мирон яростно потряс кулаком в сторону деревьев. Вы просто болтливые обезьяны. Но ничего, мы снова сделаем из вас людей. Заставите носить эту безобразную одежду и поклоняться ложному богу. Тогда вам придётся сначала убить нас, если сумеете. Уходим, сказал блаженный Мирон. Возвращаемся в лагерь. Больше нам тут нечего делать. Тем же вечером в грубо сколоченном здании церкви Нового Воскрешения старейшины собрались на совещание, чтобы обсудить проблему лесных жителей. "Очевидно, они потомки колонистов, потерпевших крушение на том корабле", заявил блаженный Мирон. "Однако они возвели грех в добродетель, опустились до уровня животных". Со временем их тлетворное влияние может оказать пагубное воздействие и на нас. Слово потребовал старейшина Сломон Кейн, аскетичный и суровый человек с холодным строгим разумом, математика и теолога. Насколько я понимаю, брат, перед нами три пути. Можно вернуться на землю и подать прошение о новой планете. Можно попытаться переделать этих людей по нашему образу и подобию. И можно уничтожить их до последнего мужчины, женщины и ребёнка. Возвращение на землю невозможно, возразил блаженный Доминик Агнелла. У нас не хватит топлива. И я свидетельствую, сказал блаженный Мирон, что эти создания не исправимы. И им ничто не поможет, не обращать же их в рабство, а жить на равных с нами они недостойны. Значит, остаётся один путь. Отозвался блаженный Соломон Кейн: "Уничтожить их под корень, как вредоносное и поветрие. Сколько их там? 300 или 400, может, 500, но не больше. Мы определённо превосходим их числом". И у нас есть оружие, мы скосим их как сорную траву. В глазах блаженного Мирона Брауна вспыхнул свет. Это будет акт очищения. Мы сотрём этих дикарей с лица нашего нового мира. Он должен быть чистым, ведь здесь мы построим новый Иерусалим. Блаженный Леонид Маркел, худощавый мистик с длинными золотистыми волосами, мягко улыбнулся. Было сказано: "Брат Мирон, Не убий, блаженный Мирон резко повернулся к нему. Нам даны заповеди, да, но они требуют интерпретации. Скажешь ли ты не убий мяснику, занёсшему нож над коровой? Скажешь ли ты, эта доктрина относится только к человеческой жизни? Кротко сказал блаженный Леонид. Но я считаю нужным толковать её иначе, заявил блаженный Мирон. В его глубоком голосе зазвучали командные нотки. Это был голос не законодателя, а пророка. Только те, кто поклоняется Богу, могут считаться людьми. Мы сбежали сюда от насмешек и презрения своих соседей, чтобы построить новый Иерусалим, и по сему просто обязаны смести все препятствия со своего пути. Сам дьявол послал эти создания, чтобы они искушали нас своей наготой, смехом и греховным образом жизни. Он обвёл их взглядом. Теперь за столом сидели не равные ему, теперь это были его ученики, как и на всём долгом пути сквозь космос. Завтра по нашему календарю суббота, день отдыхановения, и мы будем отдыхать. Однако через день мы возьмём оружие, пойдём в деревню, где живут идолопоклонники. И уничтожим их. Надеюсь, всем понятно. Мне отмщение и воздам, говорит Господь, коротко процитировал блаженный Леонид. Однако, когда пришло время голосовать, он не пошёл против остальных. Таким образом было записано, что решение принято единогласно. Когда пройдёт суббота, жизни радостные лесные жители будут стёрты с лица земли. Однако у обитателей мира были свои законы и своя религия. Тем вечером они тоже собрались у костра на совет, где спорили долго и страстно. Жрица Джин, разрисованная красной краской смерти, никакого другого одеяния на ней не было, танцевала перед ними, и когда Лиль из рода Квитни провозгласил решение, все согласились с ним. Долгая ночь закончилась. В мире наступило новое утро. Из лагеря чужеземцев вернулись лазутчики. Они доложили, что странный бог по-прежнему стоит на поляне, а его приверженцы не проявляют никаких признаков того, что вняли приказу отбыть на рассвете. Значит, смерть, воскликнула жрица. В танце она повела людей вокруг божественного корабля, и все, следуя за ней, точили ножи. Когда позже они двинулись через лес, Лиль вооружилась мечом, висевшим в каюте капитана Маккейга, а Джин взяла второй клинок. Чежеземцы спали, когда 500 обитателей мира ворвались в их лагерь. Постепенно они просыпались, не сразу осознавая, что происходит. Тем временем лесные убийцы стремительно перебегали от одного человека к другому, перерезая глотки. Несколько десятков умерли ещё до того, как кто-либо понял, что творится вокруг. Любопытно, что чужеземцы не пытались защитить себя. Джин видел, как огромный бородатый человек это он говорил, что нужно носить одежду, а сам так странно скользил взглядом по её телу, громовым голосом обращался к своим сотоварищам. Сегодня суббота, не поднимайте оружие в субботу, молитесь, братья, молитесь. И чужеземцы падали под ударами ножей с молитвой на устах, но поскольку молились они ложному богу, Он не защитил их. Ещё не наступил полдень, когда все 800 прихожан церкви Нового Воскрешения погибли или лежали утопая в крови. Они не сопротивлялись, удивлённо сказала жрица Джин. Позволили убить себя. Только твердили, что сегодня суббота, заметил Лиль из рода Квитни. Хотя до субботы ещё 3 дня. Джин пожала плечами. Мы избавились от них, это главное. Больше они не будут богохульствовать. Тела отнесли в море, но впереди было ещё много дел. Срубили 50 больших деревьев, очистили их от ветвей и ототащили в сторону. Мужчины племени забрались на утёс и совместными усилиями свалили на землю огромный корабль, в котором прибыли чужеземцы. Потом из пятидесяти брёвен сделали настил, и все мужчины и женщины мира принялись толкать огромный корабль чужеземцев. В конце концов он, ломая под собой бревна, с треском покатился по склону холма и с фонтаном в брызг рухнул в море. Теперь не осталось никого, ни восьмисот захватчиков, ни их корабля, ложного бога. Обитатели мира вернулись к себе в деревню и, несмотря на усталость, плясали во славу корабля истинного бога. Они не были кровожадные и с радостью приняли бы чужеземцев в свою среду. Однако чужеземцы богохульствовали, и потому пришлось их убить, а их бога уничтожить. Джин была счастлива, ее вера получила новое подкрепление и радостно танцевала вокруг изъеденного ржавчиной корабля. Поскольку ее бог истинный, а бог чужеземцев ложный, повеление истинного бога было исполнено. В книге корабля, которую старый священник Лоресон читал людям мир и столетия назад, Ещё во времена Первого Маккейга и Первого Квитни было записано, по каким заповедям людям следует жить. Одна из этих заповедей была: "Не убий", а другая: "Свято соблюдай субботу, день отдохновения". Обе заповеди люди Мира нарушили. Но они были набожны. Убивая чужеземцев и уничтожая их корабль, они действовали в полном согласии с предписаниями Лорессона Маккейга. квитне и самого корабля истинного бога, поскольку главная и первая заповедь гласила: не сотвори себе других богов, кроме меня. А для вас читал мещариков Артём. Если вам понравилось, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. А ещё у меня есть Telegram-канал, где я веду свой блог. Ссылка будет в описании под видео. Желаю вам добра и до новых встреч, друзья.